произошли на ее родине, которые она не смогла бы ни понять, ни принять. Какие странные судьбы, думал Дронго, меря шагами зал. Родившиеся в другой Латвии, они всю свою жизнь боролись за установление советской власти в своей республике, искренне считая, что это благо для собственного народа. Освобождали свою родину от фашистов, Очищали ее от лесных братьев, радовались ее успехам. верили. Верили в то, что они делают. Позднее найдутся лицемеры и прохвосты, которые попытаются оправдать собственное предательство ложными идеалами и общим безверием людей в ту систему, при которой эти прохвосты жили и процветали. Это будет неправдой. Ибо тысячи и тысячи людей искренне и честно проживали свою судьбу, стараясь сделать это достойно и честно. Для этих тысяч людей страшным разочарованием стал развал единого государства, крушение идеалов молодости, крах собственной судьбы. Внезапно они снова оказались в том самом государстве, из которого, казалось, уже однажды вырвались о котором многие новые поколения знали лишь по книгам. И вся их жизнь, честная и достойно прожитая, оказалась никому не нужной судьбой, выброшенной на свалку истории. Идеалы, за которые они боролись и воевали, голодали и страдали, ненавидели и любили, оказались пустыми, ненужными и зачастую просто надуманными, жизнь заканчивалась, так и не успев начаться. Словно не было перерывов полвека, в котором они прожили. Неведомый рок перенес их из детства в старость, лишив молодости и судьбы, не оставляя никаких шансов на вторую попытку, и только испытавший подобную боль мог понять, как это страшно и безнадежно. Объявили посадку, и он заторопился к выходу, успел увидеть, как неспеша поднимается молодая женщина. В салон самолета он пропустил ее первой. Она села рядом с ним в своем светло-бежевом костюме с удлиненной чуть ниже колен юбкой и искоса посмотрела на него. Стюардесса предложила им апельсиновый сок. Он отказался. Она взяла свой стакан. «Вы чем-то расстроены?» — спросила Зоя. «Нет. С чего вы взяли?» — удивился дронга. «Я видела ваше лицо в аэропорту», — сказала женщина. Багиров приучил ее высказывать свои наблюдения открыто и прямо. «Да, наверное», — согласился он. «Просто думал об одной своей знакомой». Женщина удивленно взглянула на него и ничего больше не спросила. «Когда принесли очередную порции напитков...» Он традиционно попросил томатный сок с лимоном, а она, отказавшись от ликера, взяла бокал шампанского. Подали ужин, и стюардесса положила подносы им на столики. Свой бокал зая поставила на столик рядом с подносом. В столиках имелась одна неприятная особенность. В самом центре был довольно большой выступ, который, будучи прикрытым салфеткой, создавал обманчивое впечатление твердой поверхности — Видимо, забывшись, молодая женщина захотела положить туда свою вилку, и та едва не упала на пол. Опасаясь, что она упадет, женщина резко схватила вилку, задев при этом свой бокал шампанским, который благополучно опрокинулся на темно-синие брюки дронга. «Ой, извините!» — испугалась женщина. «Я нечаянно». Понимая, что не ненарочно улыбнулся он. «Ничего страшного. У меня есть платок». Потянулась она к своей сумочке. «Но у меня он тоже есть. Не нужно так переживать из-за обычного бокала шампанского. Во-первых, опрокинулась совсем немного, а во-вторых, я сейчас вытру. В-третьих, на темных брюках пятно все равно не будет видно». Она улыбнулась, но ничего больше не сказала. Он вышел в туалет и, вернувшись, через две минуты улыбнулся молодой женщине. «Уже ничего не видно». «Извините», — еще раз сказала она. «Ничего. Давайте лучше поговорим о деле». Он взглянул на часы. Как раз осталось лететь около часа. «Кто такой этот Керим Измайлович? Вы его хорошо знаете?»